Кончились, видите, кончились откровенные слишком стихи. Дождались, намекая искоса, вот и нет во мне больше любви. Ну, подумаешь, вся наизнанку и открыта от счастья душа, а сейчас безнадежно пустая, целомудренно и холодна. Все молчу. Спят бумага и ручка. И ночник раньше срока погас. Кончились. Видите, кончились. Дождались. Нет жалости в вас.